Глава 10. Несмотря на сон в непривычное для меня дневное время, я очень хорошо отдохнула. И когда в коридоре хлопнула дверь, информируя о приходе брата, я уже не спала. Правда, ещё не встала. Лениво переворачиваясь боку на бок, но при этом уже вовсю продумывала о вечернем променаде с Тузиком. Кать, дома? Удивился Пашка и вежливо стукнул в дверь. Заходи. Успев снять только обувь, Павел Александрович взволнованно заглянул в комнату и вопросительно уставился на меня. Отгул взяла. Слегка приврала я и взмахнула рукой, приглашая войти, а не торчать в дверях. Заодно снова пообщалась с Авериром. Удачно. Верно растолковал моё расслабленное состояние господин Мозгоправ и с комфортом плюхнулся в кресло. Весь чай. Я же не собираясь рассказывать о встрече от и до, озвучил её суть вкратце. Мы договорились о втором шансе, и скорее всего, на днях меня пригласят на свидание. То есть ты его уже не боишься? Ещё больше удивился Пашка. Скажем, Слегка опасаюсь его непредсказуемости, но в остальном ты прав, не боюсь. Я села, пытаясь объяснить то, что чувствовала. Кажется, у меня было какое-то помутнение. Я правда не понимаю. Нет, он действительно может быть жесток, но при этом именно сейчас я отчетливо осознаю, что конкретно меня он не тронет. Хотя может, не моргнув глазом уничтожить половину мира. Если эта половина будет ему мешать. Это какая-то необъяснимая внутренняя уверенность в том, что всё будет хорошо. Понимаешь? Понимаю. Вдруг иронично прищурился братишка и провокационным тоном уточнил. Второй шанс просил, говоришь. И ты его дала. Это ещё ничего не значит. Непонятно почему вспыхнула я, чувствуя, что начинаю краснеть. Заметила в глазах браца ехидство и обиженно буркнула: Ты бы его только видел. Он так искренне прощение просил, таким потерянным выглядел. Женщины фыркнула Пашка и закатила глаза к потолку. Вам бы только пожалеть. Вот спорим, что если бы не виноватый вид, ты бы вновь вышвырнул его вон без права на помилование. Неправда. Яро возразила я и моментально привела пример. Димка меня неделю осаждал, но я же его не простила. Ты пельмени с сухой не путай, вновь фыркнул родственничок. Там полноценная измена была с таким унижением, за которое любой тёмный убьёт без раздумий, а тут всего лишь небольшое недоразумение из-за недопонимания и обстоятельств. И мне достался умудрённый опытом взгляд. Верно? Признаваться не хотелось, но в целом мудрый К был прав. Как всегда. Вот зараза. Верно. Вот и отлично. Вадушевлённо закончил лезть в душ у братишка и встал с кресла. Но прежде чем уйти к себе, категорично заявил На правах старшего родственника требую скорейшего знакомства, иначе никуда не отпущу. Поняла? Может, мне его к тебе ещё на приём записать? Попыталась возмутиться я, но Пашка не оценил. Ухмыльнулся и кивнул. На что я подумала и ухмыльнулась в ответ. Эндмунд и Паша коварный лорд и не менее коварный психиатр? А легко. С той же ухмылкой, которую всё не желала покидать лицо, я выгуляла Тудика, слегка перекусила, немного посидела в интернете на сайте иных, изучая свежие новости, оказавшиеся абсолютно неинтересными, и даже успела немного заскучать. Когда ожил мобильник и на экране высветился незнакомый номер, в груди что-то замерло, затем заколотилось с утроенной скоростью, ладони вспотели, и я Впервые в жизни чувствуя себя нелепо и скованно всего лишь от звонка, поднесла мобилку к уху. Алло. Добрый вечер, Катюша. Окутал меня теплом оверьер, сказав всего лишь несколько слов. Выспалась? Да. Неожиданно пропал голос, и мне пришлось кашлянуть, прежде чем продолжить. Добрый вечер, Эдмунд. Повисло неловкое молчание. Я не знала, о чём говорить, аэт. Эд... Я не была уверена в своих ощущениях, но мне казалось, что он сейчас сидит и просто улыбается. Что делаешь? наконец тихо спросила я. Скучаю, неожиданно грустно признался лорд, вздохнув нарочито громко. Сижу в огромном и практически пустом доме, изучаю вашего Законодательство, и чувствую, что ещё час, и уголовный кодекс иных полетит в камин. Ты изучаешь кодекс иных? Опешил я, меньше всего ожидай услышать именно это. А что такого? удивился в ответ Эдмунд. Ты ведь хочешь, чтобы я был законопослушен, а стать таковым, не зная правил, невозможно. Шутливо попеняли мне Кстати, если тебе всё-таки жаль эту весьма увлекательную книгу, то может, спасёшь её от сожжения? М-м. Каким образом? уточнила я настороженно. Приглашаю тебя на ужин. Я буквально почувствовала, как на том конце трубки затаили дыхание и поняла, что глупо улыбаюсь. Нет, я не влюбилась. Мне просто приятно. Такой мужчина и ух. Ольга точно сдохнет от зависти. Но сначала Прости, но я не могу, с трудом сдерживая злодейский смешки, грустно произнесла я. Брат сказал, что пока я тебя с ним не познакомлю, никаких свиданий. Брат? озадаченно переспросил Эдмунд, но моментально взял себя в руки и деловито продолжил. Хорошо, я с ним познакомлюсь. Он сейчас свободен? И почему я не удивлена? Всё-таки не сумев удержать смешок, я прикрыла трубку ладонью и закричала на всю квартиру. Паш! Ты занят? Нет, крикнули из соседней комнаты. А что? Он свободен. ухмыляясь во весь рот, заявила я своему собеседнику, бессовестно игнорируя вопрос браца. Благодарю. В трубке раздались короткие гудки, а всего через пару секунд у братишки в комнате кто-то упал со стула и весьма нелитературно выругался. Катька! Возмущённо завопил мой обожаемый роценик спустя ещё 3 секунды, возникая в моих дверях взлохмаченным возмездием с горящими праведным гневом глазами. Какого чёрта? За его спиной я без труда расслышала лёгкую поступь Авейра, который, в принципе, не скрывал своего присутствия, и мстительно пропела: Павел Александрович, знакомьтесь, тёмный лорд Эдмунд Авейр. Вы желали общения, и я уважал вашу просьбу. Дурында, тихо прошептал братишка, но когда обернулся к гостю, его тон был совершенно иным. Здравствуйте, лорд Аверийер. Эдмунд, если можно. Тем же деловитым тоном поправил пажку лорд, которого мне не было видно со своего места. Вы желали со мной познакомиться? Верно. Пройдёмте. Братишка, сумев взять себя в руки, увёл гостя к себе, а я впервые в жизни пожалела, что в квартире слишком много комнат и такая хорошая звукоизоляция. Меня же сейчас любопытство загрызёт. Мужчины общались ровно 43 минуты и 21 секунду. Я уже успела вся известись от ожидания, когда послышались звуки открываемой двери, и ко мне вновь зашёл братишка. Выглядел он при этом крайне задумчиво и даже хмурился. "Я же устав ждать, когда он наконец откроет рот", нетерпеливо выпалила. "Ну, благославляю". Коротко буркнул господин Мозгоправ и развернулся, чтобы уйти. "И всё?" "Паша, да нормально всё", отмахнулся братишка, и мне достался задумчивый взгляд. Аккуратно только давай. Поисни, нахмурилась я. Он тёмный, тёмный настолько, что дьявол рядом с ним ученик начальной школы. Ты тоже не подарок, но всё равно прошу, будь осторожна. И это впервые за много лет я увидела на лице брата откровенное смущение. Предохраняться не забывай. Я ещё возмущённо выдыхала, пытаясь вернуть глазам их изначальный размер и подобрать цензурные слова, а братишка уже ушел, что-то задумчиво брамоча себе под нос. Снова зазвонил телефон. «Алло!» На этот раз я взяла трубку без заминки. «Что ты ему сказал?» «Правду», — явно ухмыльнулся мой собеседник. «У тебя невероятно интересный брат. Было очень приятно с ним познакомиться и побеседовать». При случае я обязательно встречусь с ним ещё. То ли пообещал, то ли пригрозил Эдмунд, и сменил тон на коварно соблазняющий, от чего я неосознанно сглотнула. Кстати, разрешение от него я получил. Мне надо умыться, одеться, накраситься. Попыталась пойти я напопятный, потому что В купе с пожеланием браться всё это показалось мне уже не очень хорошей идеей. Не тороплю. Снисходительно уступил лорд. Сколько тебе понадобится времени? 2-3 часа? Я как раз закажу столик. Хочешь выбрать ресторан сама или доверишь это дело мне? Доверю, задумчиво пробормотала я, уже улетев мыслями в свой шкаф, где находилось не так много вещей для выхода в свет с лордом. Торопливо перебрала в памяти его содержимое и с горечью констатировала, что надеть нечего. Нет, конечно же, там была уйма вещей, но ни одна из них не соответствовала уровню тёмного лорда и тому, что я видела и носила в его мире. Чёрт. Я заеду за тобой в 9. Выбрал за нас обоих оптимальное время Эдмунд и отключился. Я же Она ныла, распахнув дверки шкафа, начала выбрасывать из него то, что мне не нравилось. А не нравилось мне сейчас практически всё. Настроение скакало как сумасшедшее. Я искренне не понимала, почему веду себя сейчас настолько глупо и неуравновешенно, собираясь на далеко не первое свидание в своей жизни, но ничего не могла с этим поделать. Я то замирала, то вновь начинала с остервенением прикладывать к себе вещи и отметала один вариант за другим. На любимой юбке обнаружилось пятно, которое ухудшило и без того ужасное настроение. Любимая блузка и вовсе куда-то запропастилась, и в итоге у меня остался всего один вариант. Абсолютно готовая, умытая, накрашенная, одетая во всё чистое и свежее, я стояла перед зеркалом уже несколько минут. Но чем дольше стояла, тем меньше мне все это нравилось. Классика — маленькое черное облегающее платье с открытыми плечами и длиной до колен, которое всегда было для меня универсальным решением всех проблем, сейчас казалось верхом вульгарности и практически прямым намеком на желание провести вечер не только в ресторане. Еще большая проблема состояла в том, что я была абсолютно не уверена в собственных желаниях. Подсознание, явно решившее свести меня с ума, всё время, пока я собиралась без остановки подбрасывало одну фревольную картинку за другой и меня периодически бросало в жар, так что сейчас слегка подкрашенные глаза блестели от кровавным безумием, а я то и дело облизывала пересохшие губы. Чёрт, за что? Ещё вчера я была спокойна и полностью контролировала свои желания, а сейчас не проходило и минуты, чтобы я не усомнилась в этом. Ведь ничего же не изменилось. Ни-че-го!» Телефонная трель заставила вздрогнуть, и я, наверное, уже сотый раз, облизнув губы, испуганно глянула на телефон. «Эд». «Я внизу». мягким бархатом прошёлся его голос по моим оголённым нервам, вызывая дрожь волнения. Ты готова? Бросила последний тоскливый взгляд в зеркало, заметила, что в глазах застыла паника и тихо прошептала: "Да, иду". Пока спускалась, успела проклясть выбор обуви. Эти дорогущие шпильки, в которых мои ноги выглядели особенно эффектно, надевались год назад, и я успела позабыть, насколько они неудобные. К платью не подходил плач, и я накинула лишь палантин, о чём пожалела сразу, как только вышла на улицу. Дождь разошёлся не на шутку и дул пронизывающий ветер. Но всё это исчезло почти моментально, а меня окутало уютным теплом и... исходящим от вышедшего из автомобиля лорда. Не погода негодовала вокруг, а мы стояли в магическом коконе, который не пропускал внутрь ничего лишнего: ни холод, ни дождь. В ту же секунду, когда наши взгляды встретились, я осознала, что пропала окончательно. На меня смотрели с таким искренним восхищением, что кровь моментально прилила к щекам, и я поняла, что если сейчас же не скажу какую-нибудь глупость, то точно провалюсь сквозь землю от смущения. «Привет!» «Ты прекрасна!» — улыбнулся Эдмунд, переодевшийся в более светлый костюм и голубую рубашку, и сделал еще несколько шагов ко мне. Поднес мою руку к губам и, не прерывая визуального контакта, поцеловал самые кончики пальцев. И я безумно рад, что ты согласилась на эту встречу. Идём. В лохих сказочных традициях меня довели до серебристого цвета машины неизвестной мне марки, помогли устроиться на заднем кожаном сиденье, которое ещё пахло автосалоном, но при этом уже успело пропитаться едва уловимым ароматом самого аверьера. А затем лорд обошёл авто и сел рядом. Только после этого я перевела удивлённый взгляд вперёд и увидела, что шофёром у нас бес. Это точно был бес: темнокожий, лысый, с носом-пятачком и небольшими кривыми рожками. При этом существо было одето в наряд, напоминающий ливрею. Добрый вечер, леди, почтительно кивнул представитель мира нелюдей. поймав мой обескураженный взгляд в зеркале заднего вида и чинно приподнял шоферскую фуражку. «Здравствуйте», — растерянно поздоровалась я с тем, кого ожидала увидеть на земле меньше всего, и сразу же обернулась к Эдмонду. «Ты взял с Гелеона бесов?» «Нет», — на меня посмотрели весьма задумчиво. «Ты видишь сквозь личины?» Я выбирал своим слугам самые качественные. Вижу, мне стало скрывать я. Скорее всего, из-за татуировки рода, но это не важно. Откуда здесь бес? После перехода в твой мир я встретил нескольких представителей данного вида, и они согласились работать на меня. Спокойно объяснил моё замешательство Эдмунд, словно это было само собой разумеющееся. Население земли невероятно разнообразно, и я слегка удивлён твоему незнанию. Я тоже, тихо выдохнула я, уже жалея, что так глупо показала свою неосведомлённость. Захотелось оправдаться. Просто раньше я всего этого не видела. Вместо ответа Эдмунд вновь взял меня за руку, улыбнулся и легонько сжал, от чего меня вновь охватила непрошеная дрожь. а перед глазами встала самая пошлая из всех уже посещавших меня картинок. Это безумие. А в то неизвестной, но явно дорогой модели мягко скользила по не самым ровным дорогам города. Из колонок лилась тихая незнакомая музыка, очень похожая на классическую, а у меня в голове вновь смешалась каша из доводов разума и животных инстинктов, где-то в глубине души. Впору было звонить в колокола и требовать личного психиатра. В отличие от мёртвого, живой Авеер производил на живую меня намного более сильное впечатление, и я едва сдерживалась, чтобы не выдернуть руку и не забиться от него в дальний угол в избежание. Хотелось склониться к его плечу, чтобы в полной мере насладиться ароматом, от которого дрожали колени. Натронувшись до его щеки, чтобы ощутить тепло его смуглой кожи, заглянуть в его солнечные глаза глубоко, глубоко. Сглотнув от ужаса осознание, что всё-таки попалась на удочку фантастического обояния тёмного лорда, и теперь в полной мере ощущая на себе его бешеную энергетику, я всё пыталась понять, почему этого не было там, на Глионе. Только ли потому, что я была призраком? Ведь если подходить с научной точки зрения и мыслить максимально здраво, то за всё это ответственны гормоны и феромоны. А их, наверное, у мёртвых просто нет. Но это всё чушь. Что мне делать сейчас? Катюша, всё в порядке? обеспокоенно спросил Эдмунд, и только тогда я повернула к нему голову, всё это время предпочитая смотреть в окно. Да. Ответ вышел неуверенным, как и улыбка. Я снова и снова сматривалась в знакомые черты лица Авериера, не понимая, как все это могло оставлять меня равнодушно раньше. Это была не глянцевая, совсем не каноническая красота, но все же я буквально не могла отвести от него взгляда. Белоснежные волосы, в которых одна непослушная прядь упала на лоб, неожиданно густые темно-русые брови, придающие лицу суровость, невообразимо солнечные глаза с длинными тёмными ресницами, прямой нос, крылья которого сейчас резко сжались, невероятно чувственные губы, упрямый подбородок. Я всё больше понимала тех пищащих от восторга леди тёмной половины, которой сутки напролёт щебетали об аберьерах и своём желании хотя бы просто постоять неподалёку. Мне же выпала уникальная возможность сидеть с ним рядом, и бессовестно любоваться. Катюша напряжённо повторил это, и мой взгляд метнулся обратно к его глазам, которые почему-то потемнели. Ответить я не успела, да и не знала что. Машина остановилась, и безымянный бес сдержанно доложил: Приехали. Раналас я ровно 5 секунд, пока Эдмунд обходил машину. Мне подали руку, помогая выбраться, а затем и вовсе обняли за талию, рождая в душе откровенную панику. Так близко к Эдмунту в моём мире я ещё не находилась, и это это было жестоко. Лишь на ступенях, о наличии которых меня тихо предупредили, я поняла, что понятия не имею, куда меня привезли. Закинула голову и мысленно присвистнула. А я смотрю, а в Верьер мелочиться не привык. Меня пригласили не куда-нибудь, а в фешенебельный отель Астори, который открылся буквально год назад. Каких только слухов о нём не ходило, причём из моих знакомых никто лично там не был. А ведь упоминания о нём я не раз встречала на форуме иных. Точно. Это же их отель. Именно в конференц-залах Астории проводились все встречи высшего уровня. Именно в ресторанах Астории отмечались все значимые события мира иных, не только нашего города, но и всей области. Тут собирались ведьмаки высшего уровня, вожаки оборотней, теневые воротилы города, неотящающиеся к роду человеческому и прочие подозрительные, но безусловно богатые личности. И сейчас меня ведут Именно туда. Эд. Я попыталась немного притормозить, не имея ни малейшего понятия, знает ли Эдмунд о том, где заказал столик. Ты в курсе, что это за место? Да, уверенно кивнул лорд, и мне достался чуть ироничный взгляд. Катюша, поверь, я всегда знаю, что делаю. Ну-ну. А теперь вопрос на миллион. Знаю ли я, что делаю? Несмотря на то, что морально я уже приготовилась к самому страшному, реальность всё равно превзошла даже самые смелые мои ожидания. Сначала нас встретил Бескачок. Индивид, одетый как швейцар в бордовый бархатный пиджак с жёлтой тесьмой, почтительно склонился перед Эдмунтом, поинтересовался целью визита. Нашёл фамилию Аверийер в списке и только после этого уже намного почтительнее указал направление к лифтам, уведомив, что интересующий нас ресторан находится на самом верхнем этаже. Я же подумал о том, знаком ли этот с устройством лифта. Какие глупые мысли. Холл отеля впечатлял своей роскошью. Мраморный мозаичный пол, стройные колонны с позолотой, Вычурная лепнина, огромные кадки с пальмами и иными растениями, граммоздкие люстры, сверкающие тысячами ламп. Немногочисленные посетители ничем не отличались от людей. Разве что за стойкой администратора стоял напоминающий швейцара бугай. Да мимо нас один раз пробежал без помельчи, несущий огромный чемодан раза в 3 больше себя. В лифте, который дружелюбно распахнул перед нами двери, Как только мы к нему приблизились, я увидела ещё одного представителя мира иных. Это было полупрозрачное сизое существо, больше всего похожее на компактный вихрь полутора метров в высоту, но с глазами и двумя отростками на месте рук. Ресторан Небо, пожалуйста. В отличие от меня, Эдмунд выглядел расслабленным и, кажется, действительно знал всё. Существо моргнуло, нажала нужную кнопку, и двери закрылись. Чтобы открыться, спустя 3 секунды. Я абсолютно не почувствовала движения наверх и сейчас немного недоумевала, но стоило выглянуть наружу, как сразу стало ясно. Мы действительно на другом этаже. Насколько я помнила, в истории их насчитывалось 7. Идём, Катюша. мягко потянул меня из лифта Эдмунд, когда я немного замешкалась. Я рискнул заказать ужин на свой вкус, но если тебе что-то из принесённого не понравится, не стесняйся. Мы закажем что-нибудь другое. Голос лорда завораживал, и я предпочла молча согласиться, пока не рискую вступать в полуцанную беседу. Необходима передышка. «Нужно срочно забрать у него свою руку, запретить ему прикасаться к моей талии и, и заставить помыться, потому что это преступление! Пахнуть так вкусно!» Пока я переводила дыхание и пыталась осмотреться, не заметила, как к нам подскочил тощий парень с неприятно острыми чертами лица, очень похожий на крысу, и залебезил. Господин Аверьер, как неожиданно, но безумно приятно визит. Вы со спутницей, позвольте, я провожу вас за самый лучший столик. И если мне очень хотелось безгливо отпрянуть, то Эдмунд лишь высокомерно кивнул и чуть крепче сжал руку на моей талии, словно пытался приободрить и поддержать. Или просто подержаться. Пока шли, огибая основной зал по дуге, я успела оценить роскошь обстановки и разнообразие посетителей. Казалось, здесь и сейчас собралась вся нечисть Архангельска, которая не стеснялась смотреть на нас и обсуждать увиденное. Благодаря рассказам Опиров, я смогла опознать оборотней, крупные лохматые мужчины с широкими плечами и дикими жёлтыми глазами, ведьмаков удочавые и надменные, а в глазах магический всполохи. Ведьм, преимущественно рыжие и в угарно разодетые девицы увидела нескольких эльфов. Те отличались длинными белоснежными волосами и длинными острыми ушами. И даже заметила одного вампира, который сидел в одиночестве и с упоением вгрызался длинными клыками в едва обжаренное мясо с кровью. Осанны гостей ресторана я познать не смогла. Они либо выглядели как люди, либо как нечто вовсе странное. Вот, допустим, то древообразное существо, заказавшее себе блюдо из цветов. Кто это? Прошу. В новьзеле бизел крысюк, одетый как официант, когда мы дошли до уютного закутка на небольшом возвышении. откуда открывался прекрасный вид на небольшую сцену с живой музыкой. «Ваш заказ принесут сию минуту. Желаете вина, шампанского или чего иного?» «Катюша», — поинтересовался моим желанием Эдмунд, помогая устроиться за круглым столиком с белоснежной скатертью, в центре которого стоял причудливый подсвечник с семью с зажженными свечами. «Воды, пожалуйста». Я решила полностью отказаться от алкоголя, не собираясь терять остатки благоразумия, которые и так находились под угрозой исчезновения. Мой выбор, если и удивил кого, то не существенно. Себе этот заказал вина. И когда официант ушёл, прекратив смущать меня своим неприглядным видом, я вновь оказалась под пристальным вниманием оранжевых глаз лорда Мы сидели друг напротив друга на расстоянии полутора метров, но мне казалось, что это слишком мало, чтобы чувствовать себя в безопасности. Одна его многозначительная улыбка, то и дело мелькающая на губах, чего стоила. А ведь я так и не сказал, насколько ты сегодня обворожительна, наконец произнёс лорд, когда окончательно съел меня взглядом. Я до сих пор не могу привыкнуть к моде и нравам вашего мира, и, наверное, вряд ли когда-нибудь привыкну полностью. Но на тебе любая вещь выглядит изысканно. Комплимент смутил, и я отвела взгляд, не представляя, что сказать. Ситуация с пассией подошедшие официанты, начавшие споры расставлять блюда, из которых я познала едва ли треть. Вроде было мясо, рыба, овощи, Но с чем и под какими соусами непонятно. Несмотря на внешность, обслуга знала своё дело, и всего через пару минут мы снова остались одни. Я уже хотела приступить непосредственно к трапезе, когда Эдмунд вдруг провёл рукой над столом и от двух тарелок с салатами начал подниматься сизый, неприятно пахнущий дымок. Что это? Я даже отстранилась на всякий случай, с подозрением рассматривая происходящее. Небольшой конфуз повара. С напускной лёгкостью усмехнулся лорд и жёстко посмотрел куда-то в зал. Рядом со столиком моментально появился официант, и ему показали на испорченное содержимое тарелок. Передайте исполнителю, что это было не смешно. По побледневшему лицу крысюка было видно, что он понял намного больше меня. А трясущиеся руки, которыми он взял тарелки, выдали его страх. Я же, дождавшись, когда он уйдёт, с пристальным прищуром сосредоточилась на беспокойном спутнике. Казалось, его абсолютно не тронул этот инцидент, и он нарочно делает вид, что всё в порядке. А вот я собираюсь разобраться. Эт Да, моя дорогая. Могла бы и отдёрнуть его за неразрешённую фамильярность, но не стала. Сейчас меня волновало совсем иное. Что было в салатах? Яд. Я подозревала нечто подобное, но всё равно нахмурилась. И тебя это не задевает? А должно? Лорд беспоспешно пожал плечами. «Катюша, поверь, рядом со мной тебе ничего не угрожает. Я могу определить любой яд, причем мне самому он не повредит. Я мог без опаски даже съесть это, но зачем? Чем раньше эти глупцы поймут, что им придется смириться с моим присутствием, тем большее число их выживет». «Э-э-э, прости, что?» «Пять покушений на убийство». <vakling> три обезвреженных взрывных устройства в машине два пойманных в доме шпиона и одно предложение в любовнице от младшей дочери вожака Оборотней Не прекращая немного зловеще улыбаться, Беспечно перечислил Аверьер, при этом отказываясь замечать мои округлившиеся глаза. И это меньше, чем за неделю. Не нравится оборегенам моё присутствие, дорогая. Но что поделать? Если это не в их компетенции. Самоубийца. Только и смогла потрясённо прошептать я, когда осознала всю глубину проблемы. А ведь сейчас мы, по сути, не просто в ресторане, а буквально в логове тех, кому тёмный лорд, оказывается, встал поперёк горла. Не преувеличивай, отмахнулся официант и подвинул в мою сторону блюдо с мясом. Попробуй. пахнет просто изумительно. Меня всегда умиляли подобные попытки убить кого-нибудь из авериеров. Но поверь, мне достался невероятно самоуверенный взгляд. Ещё ни один не смог и не смогут. А теперь кушай. Это восхитительно.